Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. России, Вот иду я, заморский страус, в перьях стров, размеров и рифм, спрятать голову глупой стараюсь... Выперение звенящее врыв. «Я не твой, снеговая уродина, Глубже в перья душа уложись, И иная окажется родина. Вижу, выжжена южная жизнь, Остров зноя в пальмы овазился. Эй, дорогу, выдумку мнут!»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 Весь истыканный в дымы и в пальцы переваливаю года. Что ж, бери меня охваткой мерзкой, Бритвой ветра перья обри. Пусть исчезну, чужой и заморский, Поднистовство всех декабрей. Разговор с фининспектором о поэзии Гражданин фининспектор, Простите за беспокойство. Спасибо, не тревожьтесь, я обстою. У меня к вам дело деликатного свойства. О месте поэта в рабочем строю. В ряду имеющих лобазы и угодья я обложен и должен караться. Вы требуете с меня пятьсот в полугодие и двадцать пять за неподачу деклараций. Труд мой любому труду...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 Учешь через строчку, вот распоряжение, и ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и споряжений. Начнешь это слово в строчку всовывать, оно не лезет, нажал и сломал. Гражданин инспектор, честное слово, поэту в копеечку влетают слова, говоря по нашему рифму «бочка». Бочка с динамитом, строчка, фитиль, строка, додемит, взрывается строчка, и город на воздух, строфой летит, где найдешь, на какой тариф, рифму, чтоб в раз убивали, нацелись, может, пяток небывалых рифм, только и остался, что в Венесуэле и тянет меня в холода и в зной, бросаюсь, опутан в аванс и взаймы, я гражданин, учтите билет проездной, поэзия вся. «Езда в незнаемое. Поэзия — та же добыча ради. «Грамм добыча в год труды. Изводишь единого слова ради Тысячи тонн словесной руды, Но как пепеляющих слов этих жжения Рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят движение Тысячи лет миллионов сердца».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 Это обычное воровство и растрата, среди охвативших страну растрат. Эти сегодня стихи иоды в аплодисментах ревомы и ревмя войдут в историю, как накладные расходы, на сделанные нами двумя или тремя. Как говорится, соли столовой съешь и сотни папирос клуби, чтобы добыть драгоценное слово из артезианских людских глубин и сразу ниже налогорост. рост. Скиньте с нуля колесо. Рубль девяносто сотня папирос, рубль шестьдесят столовая соль. В вашей анкете вопросов масса. Были выезды. Или выездов нет. А что если я? Десяток пегасов загнал за последние пятнадцать лет. У вас в мое положение, войдите, прослуга имущество с этого угла. А что если я водитель и одновременно народный слуга? Класс гласит и слово из нашего. А мы, пролетарии, двигатели пера. Машину души с годами изнашиваешь. Говорят, в архив и списался. Пора. Все меньше любится, все меньше дерзается, И лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейший из амортизаций, Амортизация сердца и души. И когда это солнце разжревшим боровом Зайдет над грядущим без нищих и коллег, Я уже сгнию, умерший под забором Рядом с десятком моих коллег.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 Долг наш реветь медногорлой сиреной, В тумане мещане, у бурь в кипении. Поэт всегда должник вселенной, Платящий на горе проценты и пени. Я в долгу перед бродвейском пионией, Перед вами, багдадские небеса, Перед Красной армией, перед вишнями Японии, Перед всем, про что не успел написать. А зачем вообще эта шапка синяя? чтобы целься рифмой и ритмом герись. Слово поэта — ваше воскресенье! Ваше бессмертие, гражданин-канцелярист! Через столетия бумажной раме возьми строку и время верни, и встанет день этот с фин инспекторами с блеском чудес и свонью чернил. В сегодняшних дней убежденный житель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 И красное Абхазия. «Перья облака, закат расконарейте, Опускайся, южной ночи гнет Пара пароходов, говорит на рейде, То один моргнет а то другой моргнет Что сигналит, напрягаю я морщины лба, Красный раз угаснет, и зеленый, Может быть, любовная мольба, Может быть, ревнует разозленный, Может, просит. «Красная Абхазия!» Говорит советский Дагестан, «Я устал один по морю лазя, Подойди сюда и рядом встань!» Но в ответ коварная она, «Как-нибудь один живи и грейся!» Я теперь по мачте влюблена в серый коминтерн, трехтрубный крейсер. Все вы бабы тресогузские канальи, что ей крейсер дыл да и бачкун, поскулил и снова засигналил. «Кто-нибудь, пришлите табачку! Скучно здесь, нехорошо и мокро!» Здесь от скуки от сыреет и броня. Дремлет мир на Черноморский округ. Синь слезищу морем оброня. Юбилейное. Александр Сергеевич, разрешите представиться Маяковский. Тайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон —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 Нет, ненавижусь в меланхолишке чёрной, да и разговаривать не хочется ни с кем. Только жабры рифм топырит учащённую таких, как мы на поэтическом песке. Вред мечта и бесполезно грезить, надо несть служебную нуду, но бывает жизнь встает в другом разрезе, и большое, понимаешь, через ерунду». Нами лирика в штыки неоднократно атакованы, ищем речи точно и ногой, но поэзия, присволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Например, вот это, говорится или блеется, синеморде в оранжевых усах, новоходоносорам библейцам, коопсах. Дайте нам стаканы. «Знаю способ старый, в горе дуть винище но, смотрите, из выплывают ред и вайт старый с ворохом разнообразных виз».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 Вот когда и горевать не в состоянии. Это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Айда Майковский, маяч на юг, Сердце рифмами вымуч, Вот и любви пришел каюк. Дорогой Владимир Владимирович, Нет, не старость этому имя. Душу вперед стремя, Я с удовольствием справлюсь с двоими, А из стремя. Говорят, я темой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 После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на «п», а я на «м». Кто между нами? С кем велитесь знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами вот беда, позатесался нацин. Мы попросим, чтобы ее куда-нибудь на «ща». А Некрасов, Коля, сын покойного алеша он и в карту, он и в стих, и так неплохо на вид. Знаете его? Вот он уже хороший. Это нам компания, пускай стоит. Что ж о современниках? Не просчитались бы за вас полсотни отдав. От зевоты скулы разворачивает аж Дрогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однообразный пейзаж! Ну, Есенин! Мужиковствующих свора, смех, Корову и в перчатках лаечных. Раз послушаешь, но это ведь и с хора, Балалаечник. надо, чтоб поэты в жизни был мастак. Мы крепкие, как спирт в полтавском штофе, ну а что вот безыменский так? Ничего.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 «У вас хороший слог! Я дал бы вам жиркость и сукна, в рекламу б выдал гумских дам! Я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть приятней вам! Вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый. Нынче наши перья штык до да зубья вил, битва революции посерьезней Полтавы и любовь пограндиозней онегинской любви. Бойтесь пушкинистов!» Старомозгий Плюшкин, перышко, держа, полезет с перержавленным тоже Малулефов появился Пушкин. Вот араб, а состязается с Державином. Я люблю вас, но живого не На навели христоматийный глянец. Вы, по-моему, при жизни, думаю, тоже бушвали. Африканец.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 Очень к вам привыкли. Ну, давайте, подсажу на пьедестал, Мне бы памятник при жизни полагается почину. Сложил бы динамит, он, ну-ка, дрызнь! Ненавижу всяческую мертвечину, Обожаю всяческую жизнь. Разговорчики с Эйфелевой башней. Обшаркан миллионом ног, Из шелестин тыщ шин Я брожу в Париж до да жути одинок, До да жути не лица, до да жутини души. Вокруг меня фантастят танец, Вокруг меня из ворорыбьих морд Еще с Людовиков свистит вода фонтанец. Я выхожу на пляс доля Конкорд. Я жду, пока, подняв резную главку, Домовь ей слежку и на ко мне, К большевику на явку Выходит Эйфелева из тумана. Ч, -ч, ч башня. Тише шлепаете, увидят. Луна гильотинная жуть. Я вот что скажу. Пришипился в шепоте, ей в радио ухо шепчу жужжу. Я разагитировал вещи и здания. Мы только согласия вашего ждем, Башня, хотите возглавить восстание? Башня, мы вас выбираем, вождем, Не вам, образцу машинного гения, здесь таять от ополинеровских вирш. Для вас не место... Место гниения Париж, проституток, поэтов, бирж, метро согласились, метро со мною, они из своих облисованных внутрь публику выплюнут, кровью смоют со стен плакаты, духов и пудр. Они убедились, не имели лица, вагоном богатых, они не рабы, они убедились, тем более к лицам нашей Афиши. Плакаты борьбы, башня, улиц не бойтесь, если метро не выпустит уличный грунт, грунт исполосуют рельсы, я поднимаю рельсовый бунт, боитесь, трактиры заступятся стаями, боитесь, на помощь придет Рим в Гош, не бойтесь. Я уговорился с мостами, вплавь в реку, переплыть нелегко ж, мосты, распалясь от движения злого, подым. Враз раз парижских боков. Мосты забунтуют. По первому зову Прохожих сыпят на камень Быков. все вещи вздыбятся Вещам не в моготу. Пройдет пятнадцать лет Или двадцать, обдрябнет Сталь, и сами вещи Тут пойдут манмартрами На ночи продаваться. Идемте, башня, к нам. Вы там у нас нужней. Идемте к нам в листенье Стали в дымах, мы встретим вас. Мы встретим вас нежней, чем первые любимые любимых. Идем в Москву. У нас в Москве простор. Вы каждый будете по улице иметь. Мы будем холить вас раз сто за день до солнца расчистим вашу стали иметь. Пусть город ваш, Париж францих и дур, Париж бульварных ротозеев. Кончается один сплошной складбище Слувр, В старье лесов, Булонских и музеев. Вперед! Шагни четверкой мощных лап, Прибитых чертежами Эйфеля, Чтоб в нашем небе твой израдил лоб, Чтоб наши звезды при тобою сдрефили. Решайтесь, башня! Нынче же вставайте все, Развратив Париж с верхушки и до низу, Идемте к нам. «К нам в СССР! Идемте к нам, я вам достану визу!» Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на дачу. 140 сон закат пылал, в июль катилось лето, была жара. Жара плыла, на даче было это. Пригорок Пушкина горбил Акуловой горою, а низ горы деревней был, кривился крыш корою, а за деревню дыра, и в ту дыру, наверное, спускалось солнце каждый раз медленно и верно. А завтра снова мир залить вставало солнце алло, И день за днем ужасно злить меня вот это стало. И так однажды, разозляясь, что в страхе все поблекло, В упор я крикнул солнцу «Слазь! Довольно шляться в пекло!" Я крикнул солнцу «Дармоед! Занежен в облакаты!» А тут, не знай ни зим, ни лет...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 Я погиб ко мне по доброй воле, само, раскинув луч шаги, шагает солнце в поле. Хочу испугни показать, и ретируясь задом, уже в саду его глаза, уже проходит садом в окошке, в двери, в щель войдя, ввалилась солнца, масса. Валилась, тух переведя, заговорила басом. Гоню обратно я огни впервые из сотворения ты звал меня Чаи гони гони поэт творение свисай с глаз у самого шара с ума сводила но я ему на самовар ну что ж садись светила. черт дернул дерзости мои орать ему сконфужен. я сел на уголок скамьи боюсь не вышло б хуже Но странное из солнца ясь струилась, И степенность, забыв, сижу, разговорясь, С светилом постепенным. Про то, про это говорю, что где заел рост, А солнце — ладно, не горюй, смотри на вещи просто. А мне, ты думаешь, светить легко? поди, попробуй. А вот идешь, взялось идти, идешь и светишь в оба.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 До дней последних донца светить и никаких гвоздей. Вот лозунг «Мой и солнце». Разговор с товарищем Лениным. Грудый дел, суматох и явлений, тень отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене.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 Нету им ни числа, ни клички, целой ленты типов тянется, кулаки и волокички, подхалимы сектанты и пьяницы ходят гордо, выпив в груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно».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 Вы ушли, как говорится, в мир выной. Пустота, летите в звезды врезво. и снить тебе аванса не пивной. Трезвость! Нет, Есенин, это не насмешка, В горле горе комом не смешок. Вижу, зрезанной рукой помешка В собственных костей качаете мешок. «Прекратите, бросьте. Вы в своем умели дать, чтоб щеки заливал, смертельно имел. Вы ж такой загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем? Недоумение смяло. Критики бормочут этому вина, то да все, А главное, что смычки мало. В результате много пива и вина». Дескать, заменить бы вам богему классом. Класс влиял на вас, и был бы не драк, ну, а класс-то жажду заливает квасом. Класс, он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы кого из напастов стали б содержанием много одарёни. Вы бы в день писали строк по сто. утомительный и длинно, как Доронин. А, по-моему, осуществить такая брить. На себя бы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки. Не откроют нам причин потери ни петля, ни ножек пирочины. Может, окажись, чернила в Англитерии. Вены резать не было причины. Подражатели обрадовались. Бис над собой чуть не взвод расправу учинил. Почему же увеличивают число самоубийств? Лучше увеличить изготовление чернил?